Верхность океана была нежно-голубой, и ветер дул тепло и мягко. Из тихого угла, в котором стоял трус, океан был виден сквозь ворота порта до самого горизонта. Идва трус пробуждался, он первым делом бросал взгляд в это свободное пространство между белыми башенками на краях мола. И всякий раз у него возникало ощущение... Что он смотрит туда потому, что ждет важный, все проясняющий ответ. Какой ответ и на какой вопрос он не знал. Просто верил, что самое сокровенное должно прийти к нему из-за горизонта. Но то, что он вдруг увидел среди блеска солнца и синевы океана, было чудо. Там белели наполненные ветром паруса. Скользя над водой легким облаком, Бригантина приближалась к порту, именовал уже черные скалы. Никогда Трус не видел корабля столь прекрасного. Он не мог оторвать от нее взгляда. Она вошла в ворота, и высокие мачты вознеслись перед Трусом. На борту сверкало имя Роза. Ветров, этрус, замер. Прекрасная гостья собиралась встать рядом с ним к этому же причалу. Здравствуйте, я побуду вашей соседкой. Произнесла она приветливым голосом одновременно и веселым и грустным. Не сон ли это, не шепот мечты. За все предыдущие годы ко мне никто не обращался, кроме вопросов о количестве угля. Никто не сказал мне «Здравствуйте». Если только вам будет удобно. Причал свободен. Я первый раз в этом порту. Вы давно здесь? Я э -э -э стою тут. Ну прежде. Ведь вы откуда-то пришли? Нет. Меня построили на здешнем судостроительном заводе На том? Да Значит, вы высторожил? Так получилось А откуда пришли вы? С тропических островов, что зеленеет посреди океана Переход был долгим Встречные ветра Шторма Слишком много штормов Вам столь хрупкой Пересечь океан в одиночку? Стоит ли так рисковать? Я люблю идти в шторм Воздух тугой Паруса натянуты И волны проносятся мимо с громким шипением У вас и имя такое Будто вас окутал сияющий ветер А почему на вашем борту нет имени? Эй, его однажды закрасили ночью А потом я забыл его Закрасили имя? Много месяцев я пытаюсь вспомнить его, и не могу. А, впрочем, это не так важно. Ведь сам я есть, а нет только имени. Впервые время, в котором жил трус, не тянулось для него бессмысленно и однообразно, минута за минутой, а совершила прыжок. Из раннего утра через полдень сразу в поздний вечер. Сплюснутое солнце повисло над океаном, и силуэт бригантины стал Черным, будто невидимый художник Начертил его тонким грифелем На красном закатном небе По воде переливаясь Легла золотая дорожка А потом солнце плавно Скатилось за горизонт И ещё недолго перистые облака Несли в себе тлеющий огонь Но вот погасли они Спокойной ночи хм. Пусть ваши сны будут светлыми Они замолчали. Миллиард звезд усеял небо, и под их космическим блеском Трус особенно ярко ощутил гостью рядом с собой. Как будто всего остального порта не стало, а существовала только она, и была так близка к нему, и казалось такой беззащитной. Сильная нежность ко всему ее образу К ее хрупкости, молчанию, К прозрачной сети тонких канатов И высоте остроконечных мачт Переполняла его. Созданный из прочной стали, Он словно бы оберегал ее От чьей-то злой воли. Впервые он почувствовал, Что не одинок. «Вы не спите?» «Нет». «Почему?» «Не знаю. А вы?» И вдруг Трос произнес удивительные слова. Он никогда не решился бы их произнести. Они возникли сами собой. «Потому что вы рядом». И почувствовал, как она замерла в темноте. «Я хотел открыть вам. Это утро сегодня». Сколько красоты было в вашем движении С какой легкостью вы преодолевали пространство А потом так бережно встали к причалу Вы пришли, будто из сказки Хрупкая, сильная, прекрасная Простите, что я снизу доверху Наполненный грязным углем Решился сказать вам об этом Я никому не говорил таких слов В вас Все сияет Вы Ослепляете И я Я тоже вами ослеплен Некоторое время она молчала Вы смутили меня Всю дорогу у меня было странное чувство Будто здесь что-то случится со мной Так бывает Почему-то, знаешь, должно что-то произойти. Какие яркие звезды в небе. Очень, очень яркие. Редкая тишина стояла в порту. Не работал ни один кран. Ни один гудок прохода не доносился из тьмы океана. Я не хотела бы, едва узнав, сразу же вас потерять. Но завтра я ухожу. Я не смогу остаться. Уходите? Да, и я решила предложить вам Пойдемте вместе Я чувствую, с вами произошло несчастье С вашего борта исчезло имя И вы забыли его угу. Значит, большое страдание пришлось вам испытать Пойдемте в океан Там, среди бескрайней воды Вы вспомните его И я почему-то уверена, что ваше имя Прекрасно В вас таится большая сила Может быть, вы сами не подозреваете о ней Но это чувствуется во всем вашем облике Вы очень сильный пароход Трус почувствовал, как яркий свет густым лучом устремился к нему сквозь ночь Никто в порту, кроме него, не увидел этот свет Мы пойдем, сказал он, задыхаясь от счастья Вместе Больше они не разговаривали просто ощущали, что весь причал принадлежит им, и одни созвездия переливаются для них в черном небе. Потом Роза Ветров уснула, и спящая она завораживала его еще сильнее. Он смотрел на ее тонкие, озаренные звездным холодом мачты, на их отражение в черной воде. Ему чудилось... что он уже видит другой берег океана. Сегодня я не буду спать. Посмотрю, как восходит солнце. Я хочу увидеть его первым. Со времен юности Трус не мечтал так самозабвенно. И не верил в счастье так страстно, как в эту единственную ночь. Морской простор вновь раскрылся перед ним в его необозримой шире. Они плыли рядом. Завтра навстречу им поднимутся таинственные острова. С этим прекрасным видением он улетел в сон. Проснулся, было уже светло. Трус обнаружил вокруг себя порт, причалы, корабли, мол, с двумя башенками. По путям двигались вагоны, краны поворачивали свои длинные стрелы. И вдруг то счастье, которое ночью представлялось ему не только осуществимым, но единственно возможным для него, стало гаснуть. Словно призрак. Проплыл перед ним обгоревший остов лайнера «Дыхание океана». И в эту секунду трус понял, что никуда не пойдет. «Этого не может быть! Я приму решение!» «А разве ты не принял его ночью?» Сказал ему гнусный голос страх. «Принял. Но надо подготовиться. Я ни разу не был в океане». Мы пойдем вечером Или завтра утром Дыхание океана Был громаден И он погиб И это случилось на самом деле На самом деле Все происходит только один раз Исправить ничего нельзя Я что-то придумаю И утром Но сейчас Утро Добавил гнусный голос с издевкой «Как вы провели ночь?» Спросила Роза ветров, едва заметно покачивая мачтами. «Я спала так сладко! Мне даже не снились сны! Наверное, потому что вы были рядом!» «На какой час назначен ваш отход?» «На полдень! Чудесное утро, не правда ли? В небе ни облачко!» «На полдень?» «Вас что-то смущает?» я, я, «Я могу не успеть!» То есть, мне... Никуда ты не пойдешь. Ты же трус. Мне надо еще подготовиться. Разумеется. Я выйду первый, а вы догоните меня. У меня паруса. У вас сильная машина. Догоню. Еще до того, как вы скроетесь за горизонтом. Ему вдруг стало очень легко. Мы пойдем на острова. Ведь вы там не были? Нет Я покажу вам волшебную страну Там берег сверкает белым песком Густо зеленеют пальмы Вдали поднимаются горы И гавань, хоть и небольшая, но очень удобная Мне так хочется это увидеть Мы увидим вместе Часы на башне морского вокзала пробили полдень. И роза ветров стала медленно отходить от причала. До встречи! До встречи! Разноцветный флаг на ее корме затрепетал, паруса взлетели. Уходит, подумал трус с чувством полной обреченности. Я буду ждать! И сейчас ее мачты Стали уменьшаться И вскоре Исчезли за горизонтом Неужели я так жалок? Думал трус, глядя ей вслед Пустить машину и догнать ее? Вечером на место, где стояла роза ветров Пришвартовался рыбный траулер Его палуба была завалена бочками От него несло рыбы. Прошло еще четверть века. Город у океана рос, и вместе с ним ширился пор. Уходили старые корабли, и на замену им приходили новые. Не менялась только жизнь труса. Так и прежде, он стоял в дальнем углу гавани, закрытый от ветра причалами и наполненный черным углем. Юные корабли теперь почтительно называли его «стариком». Поначалу он обижался, но вскоре привык. «Какая разница, как к тебе обращаются, если сам ты знаешь, что все значительно еще случится в твоей жизни? Ведь ты сохранил себя». это у других нет будущего это другие лежат на дне под километрами темной воды сгорели в пожарах сломались на гигантских волнах разбились оскалы это другие забыты а ты невредим ты поступил мудро почтительность же только приятна однажды рядом с трусом пришвартовали плавучую продовольственную боржу. Широкую, тупоносую, с многоэтажной надстройкой, размалеванной яркими красками и украшенной вывеской. В ее окнах белели кружевные занавески и стояли в горшках цветы. Уродина в мире кораблей она от рождения не имела ни шлюпок, ни капитанского мостика, ни мачт. Но из ее закромов получали провизию все суда, уходившие в плавание. Ее холодильные камеры ломились от обилия мяса и рыбы. В ее кладовых лежали тонны мешков с мукой, крупами и сахаром. Тысячи банок всевозможных консервов выстроились рядами на деревянных полках. На ее борту все были сыты. Эту продовольственную баржу и поставили рядом с трусом Прямо перед его носом у тихого причала Сообщили, что ночью налетит ураган Сказала продовольственная баржа трусу, впервые нарушив молчание Очень сильный ураган Налетит так налетит Не сладко, однако, придется кораблям в море Даже подумать страшно, что там будет Вон какую тьму на волокло. А здесь в уголочке не очень дует? Нет, не очень Ой, как безвкусно размалевано А здесь всегда тихо С юга его закрывают соседние причалы С востока береговые постройки Симпатичный уголок Укромненький Да, и в нем хорошо предаваться размышлениям Большие волны сюда не докатываются Хотя узкая полоса океана всегда видна до горизонта И о чем ты размышляешь? О многом О путешествиях О таинстве неба А что в нем таинственного? Высота Высота загадочная Потом океан, все беспредельное, манит меня. Откровенно говоря, я не вижу ничего хорошего в больших расстояниях. А бескрайнего не существует вовсе. Потому что все где-нибудь кончается. И думать об этом крайне глупо. Но я продовольственная баржа. На моем борту нет ни капитана, ни штурмана. Не матросов. Mm -hmm. Ведь я всегда пришвартована к причалу. Мое место в спокойном уголочке. Например, в таком, в каком стоишь ты. А ты был создан океанским судном. Большим и сильным. Почему ж ты здесь, а не в океане, о котором мечтаешь? Да, это вопрос философский. Чего тут философского? Взял и пошел. Не следует торопиться. Я прожил долгую жизнь не знаю Сколько кораблей погибло В неспокойных морских водах Сколько пропало без вести И до сих пор никто не знает Что с ними произошло К чему такая судьба? Для чего нужны жертвы? Я остался цел Мои странствия Впереди Потому что я не рисковал Ну-ну Только вряд ли мечты твои сбудутся Отчего же? Да так хм, Ты весь проржавел <режит> Вовсе нет Мне нужно заново покрасить И я опять стану, как новый Не станешь Почему ты говоришь с такой уверенностью? Потому что завтра за тобой придут Кто? <режит> Известно кто Все-таки <режит> Буксиры Два таких черных Сильных, одинаковых Зачем? <свес> Тебе ли не знать, зачем они приходят? На твоей памяти они не один десяток кораблей волокли Вон на тот заводик, что спрятался за кладбищем Ты хочешь сказать, что меня хотят разрезать на металл? Так и будет Где-то узнала? Все знают Один ты живешь в неедине Последнюю неделю про это только и говорили. А теперь дело решенное. А. Хватит тебе занимать теплое место. Кому понадобилось мое место? Я в уголочке, в стороне. Я никому не мешаю. Нынче и уголок дорого стоит. Я бы даже сказала, уголок особенно. Вот нелепость. Этого не может быть Ты лжешь Я знаю, ты все придумала Завтра в мои трюма Засыплют новый уголь Не засыплют Уголь больше не нужен Уголь был нужен всегда Он был нужен всегда А теперь не нужен И ты тоже не нужен Я не нужен Да, не нужен Так что... Завтра собирайся отчаливать. Время твое пришло. А ты, ты знаешь точно? Абсолютно. Меня поставят на твое место. Посмотри внимательно. На берегу соорудили будку для охранника. Так эту будку поставили, чтобы охранять тебя? Не тебя же. Что в тебе ценного? Будку поставили три дня назад. Плотники пилили доски, а стекольщик вставлял стекла. Он посмотрел на порт, на знакомые линии причалов, на портальные краны и корабли, и не увидел их. Он словно ослеп и оглох. Нет. Не может быть, чтобы эта ночь была последней моей ночью. Даже представить невыносимо. Еще вчера жизнь казалась мне бесконечной, а теперь до рассвета лишь несколько часов. Что можно успеть за несколько часов? Я всегда любил рассветы. Я ждал их. С рассветами рождались новые мечты. Но с завтрашним придут буксиры, Они придут, несомненно Они начинают свою работу рано Сколько раз я наблюдал за ними Когда они приходили за другими Но я был уверен Они не придут за мной Никогда, такого не будет И вот Завтра они направятся ко мне Два силача Всегда уверенные в себе Всегда спокойные Покажутся из-за поворота Их тупые носы Грубо рассекающие воду Потом... Тяжелые мрачные рубки Потом трубы И между мною и ними Больше не останется преграды А я буду стоять в углу гавани У причальной стенки Но разве ждут палачей? Разве не следует биться изо всех сил Кричать во все горло? Рвать натянутые тросы? Ведь другого шанса нет И это уродина Эта подлинная баржа, заваленная доверху, всевозможной снедью и населенная крысами. Она увидит мой позор и будет дрожать от нетерпения, Когда же, наконец, я освобожу для нее теплое местечко. Как бесславный, какое отчаяние. Но что я могу противопоставить той могучей силе, Которая явится за мной и повлечет меня на... Смерть против моей воли. Он вспомнил эти два буксира, выкрашенные черной краской, мощные, кряжестые, не знающие ни сочувствия, ни жалости. Просто такова их работа тащить на убой, и крепкие стальные тросы, которыми они привяжут его к себе, и с носа из кормы, чтобы он не то что сбежать от них, но и шелохнуться не мог. покорность. Зачем покорность? Кому покорность? А может, ты мы вообще наплевать на него? Сегодня он, завтра другой. Может, им и тащить его не хочется? Просто это его судьба. Не от них же, в конце концов, она зависит. Ужас в том, что он был трусом для самого себя. И со стыдом сознавал это. И какое это было тяжкое, нестерпимое мучение. Не пройти свою дорогу. Отказаться от своей любви. Что же он сделал в своей жизни? Зачем боялся, если этот страшный день все равно пришел? И теперь от него уже некуда деться. Он любил жизнь. Он так ее любил, что отдал ее все без остатка страху. Лишь бы не потерять ее Я должен найти выход до рассвета Ведь не случайно я чувствую Я не прожил еще всей своей жизни И мне не пора исчезать Нет, не пора, слышите? Не пора К кому я обращаюсь? Ведь я к кому-то обращаюсь э, И на Как мне найти выход до рассвета если я не смог найти его во всю свою долгую жизнь. Но я, я не сделал чего-то самого главного. Я не пересек Акио. Ведь у меня было для этого имя. Красивое, гордое имя, достойное большого корабля. Качнулся, и сейчас живой урагана оглушил его. Тьма, пробитая кинжалами острых лучей прожекторов, клубилась над ним в тучах летящих брызг. Все вокруг стонало, гудело, рыдало, грохотало, качалось и ухло. Он оглядел по сквозь тьму просвечивали огни судов, стоящих у причалов. Спали они или слушали ураган. О чём они думали в эту страшную ночь? Но уж явно не о том, о чём думал он, а те чёрные буксиромогильщики могильщики за поворотом у завода. Думают они сейчас о том, что потащат его завтра в последнюю дорогу. Вряд ли. Они спят. Там, за закладывающем, в затоне, тише, чем здесь. Все молчат. Каждый сам в себе. Лишь ураган бушует, а те, что в океане? Как они? Если здесь такое безумие, что же творится там? Ночь перешла за середину. Час проходил за часом. Близился рассвет. А трус ничего не мог придумать. Мысли были тяжелыми, путались. И он чувствовал, что из этого вороха несвязанных обрывочных мыслей он не может выделить ни одной ясной и спасительной, за которую можно было бы ухватиться. И вдруг он провалился в сон. Он даже не заметил этого момента. Просто прежний мир исчез, и трус увидел, как беззвучный паровоз подкатил к нему состав вагонов. Уголь. Я говорил, что уголь засыплет Уголь был нужен всегда Он посмотрел на продовольственную баржу Сгляни, мне привезли уголь Мое спасение, мое бессмертие Дайте на десять, 10, на сто, 100, на тысячу жизней Время растаяло, а вместе с ним исчезло прошлое и будущее Слой угля покрыл все вокруг Сомкнулся по сторонам трус И трус почувствовал, что плывет по его волнам Потом он оторвался от них легко и плавно точно не был кораблем, созданным из металла, а имел крылья. Невесомый, счастливый, он летел над бескрайним морем угля, которое переливалось глубоко внизу драгоценным черным блеском, будто перевернутое звездное небо, и с наслаждением слушал тихий, мечтательный голос. «Просыпайся! Просыпайся!» «Зачем? Зачем просыпаться?» И вдруг словно рухнула стена. Трус ощутил напор ураганного ветра и сейчас же услышал голос буксира-могильщика. «Крепко ты спишь в последнюю ночь!» Ледяной уже захватил Трус. Над утренним портом висел седой лохматый рассвет. Сквозь холодную муть, которого совсем близко он увидел два черных буксира. Они уже сделали свою работу и крепко-накрепко привязали его к себе стальными тросами. Не говорю тебе доброе утро. Вряд ли оно для тебя доброе. Но и нам тащить тебя в такую непогоду не радость. Трос видел, что между его бортом и причалом Стала образовываться Полоса свободной воды Полоса ширилась И, наконец, тихий уголок В котором он простоял Столько десятилетий Начал медленно Удаляться от него Меня потащили, чтобы Убить Это первые метры Последнего пути Отцепите тросы Я требую, он требует Гоготнула продовольственная пара Не дотрога Плохо понимая, чему она смеется Трус с удивлением посмотрел на ее Размалеванную рекламами надстройку Проплывающую мимо него Потом прислушался к вою ветра Ветер выл в снасть Не работали портальные краны Ни одно судно не выходило в океан Это не сон. Я не хочу. Отцепите тросы. Я еще не был в океане. Заткнись. Какое нам дело, был ты в океане или нет. Мы выполняем свою работу. Лихорадочно выискивая, откуда может прийти спасение, трус оглядел порт. Отовсюду смотрели на него корабли. Самые разные корабли, пришедшие со всего мира, а со стапелей еще не суда. Но никто не пытался... Освободить его Никто не сочувствовал ему Для них это было зрелище Свистел ветер Завывала сирена Звонко хлопали флаги А они молча наблюдали за его гибелью Передний буксир двинулся влево Поворачивая трусы в сторону кладбища пароходов Неужели конец мой так гадок И так беспомощен? И вдруг Что-то произошло в его душе. Ослепление. Взрыв. Душа вдруг расширилась до необъятных размеров. И трус сделал то, чего не делал более полувека. Опустил свою машину. Механизм заработал не сразу, но все же начал поворачивать тяжелый грибной вал. «Быстрее, быстрее, быстрее!» Машинное отделение наполнилось гулом и звоном, и сразу, внезапно для всех трус, двинулся полным ходом вперед. За его кормой вскипел пенный бурун. Крепкий трос, которым он был соединен с кормовым буксиром, со звуком выстрела лопнул. Порт ахнул. «Ты что сделал?» – заорал перепуганный могильщик. «Врёте!» Не возьмете. Держите, Держите его! Он сошел с ума! Ненормальный! Ты всегда был психом! Заводи новые тросы! Мы тебя усмирим. Не таких обламывали. Он ринулся назад и лопнул трос, которым он был соединен с передним могильщиком. Порт затаился. Врёте! Все смешалось в его сознании Он плохо понимал День или ночь Он знал только одно Он должен вырваться Весь порт с ужасом наблюдал За этой невероятной схваткой корабля и буксиров Я буду жить Бежать Пока они не вызвали подмогу Но куда? Запертый со всех сторон Он мучительно искал выход И тут он увидел Входные ворота порта две белые башенки на краях моря. В открытом пространстве между ними бушевал океан. Там была смерть. Никто не решился бы пойти туда сейчас. Даже новый сильный корабль. Но там была свобода. И набирая скорость, трус ринулся в океан. Могильщики устремились за ним. Не уйдешь! От нас никто не ушел! надо. я уйду! Они были совсем близко. Он слышал за кормой их натруженное дыхание и злобную ругань, когда полным ходом миновал ворота порта. Возьмите, попробуйте. Штормовой океан раскрылся перед трусом во всем неистовстве. Такой воздух был, наполнен мелкой водяной пылью. Порывы ветра белыми космами срывали пену с серых волн. Сейчас же нос его целиком ушел в гигантский вал. Зарылся в тяжелой воде, замер, сотрясаясь. Но вот медленно пошел вверх, вынырнул и высоко взлетел к небу. Весь корпус дрожал от напряжения. Звенели переборки, гремел металл. «Чтоб ты пацанул, ржавая рухлячь!» «Поворачивай! Там волны выше мачт! Мы работники порта!» И могильщики вернулись назад. Порт встретил их дружным свистом. Побеждать я больше не боюсь. За первым валом последовал второй. Трус одолел его. Азарт борьбы охватил его. Вот уже и маяк остался позади. Все дальше уходило в океан. Великое пространство, вздыбленные ветром воды, простиралось перед трусом. Лишь милях в пяти справа чернели гранитные скалы. и более не было ни одной тверди, за которую мог бы зацепиться взгляд. Так вот, значит, бороться не на жизнь, а на смерть? Зачем же я так долго боялся, если это так прекрасно? Сверкающие вода тяжелыми потоками неслись по его палубе. Вдруг он увидел большую белую птицу, полную спокойствия и величия. Она парила, над седым океаном. Что-то мучительно больно пронзило его память. И он закричал полный свой голос, перекрывая его ветра, и грохот волн. Альбатрос! Мое имя Альбатрос! Роза Ветров! Вы слышите? Как широк, как огромный, Как неистов и при этом красив был бушующий океан. Водяные валы двигались по нему, как горло. Шипела пена. Ветер был в трубах, свистел в канатах. И берег постепенно таял вдали. Черные скалы впервые остались за его кормой. Свободен. Какое счастье не знать страха. Смотреть вдаль горизонта и ничего не бояться – Вот она жизнь, настоящая, живая, не мечта, не сон, не видение, сама жизнь. Вперед, самый грозный ураган, смертельные волны, и вдруг в тот момент, когда он весь дрожал от радости, когда впервые вдыхал ветер полный грудью, его машина дала перебор. Что это? Сейчас нельзя терять ход Корабли говорили Самая большая беда Шторм остановится Однако За первым перебоем последовал второй Третий Теперь машина работала слабо И ветром его стало уносить назад К черным скалу Туда мне нельзя Как никогда ум его был Ясен Милая машина Выдержи Мы должны уйти. Потом ты отдохнешь. Ты будешь отдыхать долго. Тебя починят. За тобой будут ухаживать. Но сейчас напрягись. Мы должны уйти от этих скал. Внезапно внутри него настала зловещая тишина. Альбатрос понял. Машина встала. Он попытался хоть как-то вырубить, чтобы обогнуть скалы. Но не имевший хода громадный корабль не управлялся. Он не мог более противостоять силе океана. Корпус его скрипел и дрожал. И ураганный ветер кренил его так, что борт уходил в воду. Беспомощное судно несло на скалы. Совсем недавно они были закормлены. И темнели сквозь серую пелену брызг, как знак победы теперь, Они неумолимо приближались, черные, пряжестые, с острыми, сверкающими гранями. Только не ударится о них. Могучий водяной вал поднял его на себе и с силой бросил на камень. Страшный удар. Сталь лопнула. и сквозь пробоину в корпус устремилась вода. Ну, как больно! Все померкло перед ним. Отхлынувшие волны с ревом и лязганием оттащили тонущий пароход от скал и снова с неистовой силой ударили его о них. Стальной хребет корабля треснул, и корпус переломился на дно. Но этой и боли Льбатрос не почувствовал. Он более не слышал ни грохота волн, ни воя ветра, ни страшного скрежета рвущихся металлических листов. Бурлящими потоками вода стремительно заполняла его пустые трюма, машинное отделение, каюты и коридоры. И оседая на острых гранитных уступах, он вдруг так ясно, словно это происходило сейчас, увидел тихий, Утренний океан, горизонт, ледокол Юпитер и услышал свой собственный юный голос, произнесший тихо и восторженно. «Как это здорово, мой друг, что впереди у нас дорога и целая жизнь, чтобы пройти ее». Дрежье континента В пяти милях от берега На гранитных скалах Поднимающихся из вод океана Словно готический замок Лежит разломленный На двое пароход Лежит не один десяток лет И стал Своеобразным ориентиром Его хорошо видно с судов Идущих мимо по фарвату На его борту нет имени Исчезли шлюпки Из-под гигантских шлюп балок и на пустой палубе гуляют волны. Печальное это зрелище, особенно когда закатное солнце ярко озарит громаду золотыми лучами. Но взгляд оно притягивает и рождает возвышенные мысли, как все, что по тем или иным причинам потерпело в жизни поражение. Рассказывает, что однажды рядом с ним бросила якорь, Старая бригантина, Окруженная лунным сиянием, Она простояла всю ночь, Одиноко чернея высокими мачтами, А потом ушла в океан. Возможно, это был лишь муравь. Ни души нет на погибшем корабле, Только чайки крикливыми стаями Вдруг облепят ржавые мачты. и в затопленный трюм сквозь проблами заплывет молчаливая рыба. Выслушали радиоспектакль по мотивам сказки Андрея Кутерницкого «Трус». В спектакле были заняты артисты Елена Соломонова, Владимир Захарьев, Александр Васильев, Владимир Баранов, Сергей Мучеников, Володя Каренников и Никита Шувалов, звукорежиссер Алексей Худяков, музыкальное оформление Наталья Цыбенко, режиссер Светлана Каренникова.